Глава 134. Интернационализация Люсиндер нанес нам визит и посоветовал не торопиться вывешивать праздничные флаги. Представители некоторых религий пребывали в крайнем возбуждении. Папа Римский и некоторые фундаменталистские сообщества недобро посматривали на то, как то Танатанавтика со своим уставом лезет в их монастырь. Когда Рауль запротестовал, что мы, дескать, здесь ни при чем, Президент ответил, мол, пусть даже и так, но уже свыше сотни религиозных деятелей всех толков скончались в стремлении повторить наши эксперименты. Мой друг заявил, что им следовало бы больше внимания уделять научной стороне декорпорации и меньше уповать на силу собственной веры. Люссендер согласился с этим аргументом, но мы чувствовали, что он озабочен. Может ли быть, что в середине 21-го столетия надо бояться власти священнослужителей? На нашем тонатодроме бьют шамон мы работали над тем, как сделать полеты еще более надежными. Стефания удостоверила, что взлет проходит лучше, когда она держит позвоночник совершенно прямо, спина расслаблена, подбородок на груди, а плечи опущены. Тогда мы заказали пусковое кресло по образцу той шведской мебели, в которой человек поневоле сидит так, чтобы не причинять вреда позвоночнику. Мы соорудили вокруг кресла стеклянный, изолирующий от шума пузырь. Ряд несчастных случаев произошел лишь потому, что кое-кто по оплошности отвлек Танатанафта во время полета. Пуповинки пилотов лопались, прежде чем их успевали вернуть». Несвоевременный телефонный звонок, дверь, хлопнувшая из-за сквозняка, и смерть обеспечена. С этим не шутят. Чтобы еще больше способствовать полету, мы установили даже высококачественную музыкальную систему, чтобы душе было приятно стартовать под литургическую или священную музыку. Знаменитый модельер в сотрудничестве с мудрецом-электронщиком создали по-настоящему удобный костюм. С этих пор униформа-танатонавта уже не была ни спортивным трико, ни смокингом. Она стала напоминать экипировку подводного пловца-диверсанта. Мы в Париже выбрали для себя белый цвет. Идею подхватили. На различных танатодромах планеты возникла мода на униформу. Японцы остановились на черном цвете, американцы решили взять фиолетовый, англичане — красный. Фотографы были в восторге. Наконец-то их снимки стали производить заслуженное впечатление. Совершенно логично, что вслед за костюмами появились нашивки. На нашей эмблеме был запечатлен феникс, пересекающий кольца бушующего пламени. Каждому танатодрому свою религиозно-культурную специализацию. Африканцы отправлялись в церемониальных покровах под гром тамтамов. В качестве эмблемы у них были слоны, гепарды и попугаи. Жители Ямайки предпочитали регги и марихуану. Русские уважали православное песнопение и водку. Перуанцы жевали листья коки и вылетали под чарующие мелодии свирелей. На их эмблемах красовалась посмертная маска великого инки. На международных чемпионов заводились скаковые книги. У каждого имелся свой фаворит. Пари можно было запросто заключить через лондонских букмекеров — Кто первым пересечет вторую коматозную стену? На испанца, эмблема с головой быка, оставили двенадцать к одному против американца, эмблема с головой орла. Свидетельства о пузырях воспоминаний накапливались разнообразные и удивительные. Тираж танотонавта-любителя взмывал вверх, как стрела, выпущенная из лука — В своем магазине мать с братом организовали продажу пусковых кресел, сделанных в Бют-Шамон, и ракетоносителей. Для них я синтезировал формулу плацебо, причинявшую меньше вреда печени и почкам, а также комбинезонов с датчиками. Деньги лились потоком. Тонатонавтика не просто захватывала мир. Она становилась более комфортабельной, более практичной, более точной. Благодаря креслу в защитном пузыре и новому костюму Тот цвет казался доступным всем и каждому.